76. Июнь 19. -е. Спасение в мыслях о будущем. Жизни вечной приобщается тогда человек, когда сознание его, разбивая круг плотной очевидности, круг безысходной обреченности, выходит на простор беспредельности. Расширение сознания — необходимый процесс для достижения этой цели то жизнь отрицает за пределами земной видимости, для того жизнь и пройдет, ограниченная этим пределом. Каждый великий учитель, приходя на землю для обновления и утверждения основ единого учения света, старался утвердить в сознании людей мысль о бессмертии духа и вечной жизни его. Принявший в сознание эту идею, тем утверждает для себя бессмертие свое, но не принявший лишает себя жизни мне тело, ибо то, что утверждается здесь, утверждено будет там, и что не принимается здесь, там отвергнуто будет. Так признанием или отрицанием определяет свой путь человек в мире надземном, ибо Творец. Здесь еще можно отрицать бессмертие и сохранить видимость жизни, но там, где все движется мыслью и где все определяет мысль, там отрицающая жизнь придает себе смерти сознание и действительно умирает для всех бесконечно богатых и разнообразных впечатлений тонкого мира. Каменным и стуканом, подобно, стоят там отрицатели жизни, обрекшие себя смертью и каждый пожинает посевы своих собственных мыслей, ибо формула остается неизменной — что посеял, то и пожнешь».